Как вообще избежать свадьбы? Мы уже говорили о том, как подавать заявление в ЗАГС. Сегодня поговорим о том, как предполагаемым молодоженам сделать так, чтобы вообще таковыми не становиться. Обычно жениться не хотят молодые люди, поэтому советовать буду в основном им. Итак, как же избежать женитьбы, если совершенно не хочется взваливать на себя это ермо, в столь юном возрасте. Есть несколько способов: метод аккуратного перманентного воздействия на родителей невесты, метод экстремального воздействия на родителей невесты, метод обработки невесты и самый суровый метод – срыв свадьбы. На чем базируется первый метод? На постоянной обработке родителей невесты в сторону ярко негативного восприятия вашей личности. Особенно хорошо этот метод срабатывает когда предполагается, что молодая семья будет жить у невесты. Родителям предполагаемой жены в этом случае тонко и тактично надо дать понять, во что превратится их жизнь, если этот молодой придурок, ты, поселится в их квартире. Это не требует особенных затрат сил. Достаточно вести себя так, как ты обычно ведешь себя дома. Не стесняйся. Чем больше ты насолишь родителям невесты, тем больше шансов, что они строго-настрого запретят дочурке связывать жизнь с таким шалопаем. Нужно замачивать свои носки в раковине ванной комнаты и устраивать жуткий скандал, когда их кто-то оттуда осмелится вытащить. Желательно время от времени готовить себе обед в пяти-шести сковородках и двух кастрюлях, используя все продукты из холодильника и две-три бутылки с маслом. Полученную посуду необходимо засунуть в раковину. Сделав так, чтобы одна из сковородок упала на пол и растеклась там жирным пятном. Если у родителей невесты есть домашние животные, тем лучше. Конечно, они ни в чем не виноваты, но совсем не помешает дать пару пинков любимой тещиной собачке-жучке, оттаскать за хвост кота Мурзика, которого обожает тесть, и периодически кидать бычки в аквариум с рыбками, которых любит вся семья. Также следует иногда заявлять, что у тебя аллергия на кошачью шерсть, поэтому или Мурзик, или ты. Тёще рекомендуется иногда рассказывать, как твой друг-кореец вкусно готовит рагу из собак. На журнальный столик, в гостиной следует аккуратно свалить все свои компьютерные железки и периодически устраивать дикий скандал на тему, что оттуда что-то пропало. Собирай при этом всю семью и устраивай томительные двухчасовые допросы. Кто посмел? Взять твою любимую видеокарту. Если не предполагается жить вместе с родителями невесты, все эти кунштюки вовсе не имеют смысла, так как в этом случае родители максимально постараются приблизить день свадьбы. В такой ситуации рекомендуется периодически проводить разговоры с потенциальными тещей и тестем на тему «Как ты видишь дальнейшую семейную жизнь?». Поделись с ними своими воззрениями на жизнь. Объясни что ты вовсе не собираешься устраиваться на работу в ближайшее время, ну, скажем, лет 10, потому что ты натура творческая и ищущая, но себя еще в этой жизни не нашел. Вот когда найдешь, станешь богатым и знаменитым. Хотя нет, знаменитым и богатым ты при жизни не будешь, потому что твердо решил стать поэтом, а они при жизни редко удостаиваются признания. На вопрос, а на что будет жить молодая семья, широко раскрой глаза и заяви, что жена пойдет работать, да и на всестороннюю поддержку семьи жены ты также рассчитываешь совершенно четко.